«Поход третий и последний. Свалка времени. Глава тридцать первая. Недвусмысленное предупреждение. Алиби устроим в раз, повелитель мух сейчас. Бей их прямо между глаз, бей их прямо между глаз». Офспринг. «Бах, бах, бах! Несколько бутылок разлетелись в дребезги». Олеся опустила дымящийся карабин. «Ты прирожденный стрелок!» Искренне восхитился Максим, поставив на разбитое окно кирпичного дома новые стеклянные мишени. «Теперь давай из Макарова. Помни, чему я тебя учил. Задержи дыхание и плавно нажимай на спуск. После выстрела выравнивай пушку и только тогда новый залп, как говорят моряки». «Почему, Макаров? Я из этой штуки все руки себе отбила», — капризно сказала Олеся. «Он стреляет, куда сам захочет. Дай мне лучше наган». «Во-первых, для Макарова полно патронов. Во-вторых, если уж ты научишься стрелять из этой штуки, как ты его назвала, то из любого другого пистолета точно попадешь. Вот, гляди». Максим вытянул руку и двумя точными выстрелами разбил две бутылки. Олесю это не впечатлило. «Даже не сомневалась в твоих уникальных способностях. Ты ведь знаешь, куда попадет пуля еще до выстрела. Сам хвастался. Держать пистолет в руках тоже надо уметь. Огонь!» Шестью оставшимися патронами Олеся разнесла три импровизированных мишени. Осколки разлетелись по сторонам. «Вот, уже намного лучше. Отстреляешь еще один магазин и домой». Максим посмотрел на маленького Антошку. Тот сидел в коляске и смеялся, хлопая в ладоши. Подключенные к планшету закрытые наушники на его голове казались огромными. «Отличная звукоизоляция!» Олеся лукаво глянула на мужа, Сама перезарядила пистолет и выпустила еще 8 пуль. И попала пять раз. Сюда, в поселок неподалеку от периметра, не сунулся бы ни один нормальный человек. Не зная особенностей зоны, не зная векторов и не чувствуя опасности, он, скорее всего, не вернулся бы обратно. Даже у самого бетонного забора, в предзонье. Беспечный зевака мог наткнуться на заблудшего монстра или кочующую аномалию. Максим же вполне справедливо считал, что гулять с женой и ребенком в городском парке куда опаснее. Только призраки представляли для него серьезную угрозу. Но здесь они не появлялись со времен истории с невинно убиенным подростком Ваней. «Чудесный результат!» сказал Максим, пряча ПМ в кобуру на поясе. «Тогда маленькая прогулка в сквере и домой». Олеся недоверчиво прищурилась. «Домой?» — в голосе ее звучала ирония. «Ну, в нашу берлогу здесь, в поселке», — смутился Максим. «Здесь ведь ни хулиганов, ни мошенников, ни полиции с ФСБ» не даже борцов за нравственность и ювенальной юстиции. Антошка чувствует себя как дома. Он ведь такой спокойный только в зоне. Это меня и пугает. Мало ли, с кем он общается. Олеся коснулась лба маленьким пальцем с обкусанным ногтем. Максим покатил коляску в сквер. Здесь почти полностью уцелели деревья и асфальт. Правда, газоны заросли травой а кусты вымахали в два человеческих роста. Но все равно прогулки здесь у растрескавшегося памятника пионеру-гарнисту успокаивали. «Мы с тобой настоящая советская пара», — важно произнес Максим. «Я работаю геологом в строительном тресте, ты фельдшером в поликлинике. У нас выходной, мы вышли на прогулку в парк». «Ты фантазер». Олеся взяла мужа под руку, как бы заявляя на него свои права. «За это я тебя люблю. Вернее, и за это тоже. Никто не отберет тебя у меня. Не отдам даже тебе зона. Слышишь?» Вдруг все изменилось. Сами собой заросли трещины на памятнике. Отполированный, выкрашенный в золото горн засверкал под лучами солнца. Кусты и трава стали аккуратными, подстриженными ровно, как по линейке. Послышались чьи-то разговоры, радостные детские возгласы. Сквер наполнился людьми. Где-то в стороне раздался гул и блымканье разбитой трансмиссии отъезжающего автобуса. Олеся в страхе прижалась к Максиму. «Что это?» – воскликнула она. «Это моя ностальгия!» Доска по счастливым временам. Наверное, мы попали в прошлое, но скоро вернемся обратно. Я не чувствую ничего плохого. В библиотеку бы заглянуть, да вряд ли кто-то нам позволит. Зачем нам туда? Лермонтова почитать?» Максим покатил коляску, виртуозно объехав спешащую куда-то девушку в платье в горошек. «Странно, что никого не смущает наше оружие и камуфляж. Олеся откнула пальцем в карабин, лежащий поперек коляски. Маленький Антошка как раз заинтересовался блестящей рукояткой затвора. «Для меня это тоже загадка. У меня даже предположений никаких нет на этот счет». Так вдвоем они медленно дошли до конца сквера и свернули на другую дорожку. На пути к памятнику все вернулось в прежнее запущенное состояние. Потускнел горн, покрылась трещинами статуя. Кустарники вновь простерли к небесам ветви руки. Последними исчезли люди, простые советские граждане, которые еще не знали, какая страшная судьба ожидает через годы их страну. Солнце, малиновое, огромное, квадратное, с рваными лохмотьями протуберанцев, повисло над горизонтом. Стало быстро темнеть. Максим развернул коляску в сторону разрушенной школы. Там, в подвале, в помещении, где раньше обитали сторожа, он устроил себе жилище, вполне комфортабельную комнату с раскладным диваном, кушеткой и даже детской кроваткой. Разумеется, были здесь и стол, и стулья, и тумбочка, и старомодная электроплитка». Розетки заработали, когда Максим в одном из прошлых походов запустил гидроэлектростанцию. Очевидно, она снабжала энергией не только радиоцентр, но и все поселки в этом секторе зоны. Едва Максим вкатил коляску в комнату и закрыл железную дверь на засов, Олеся бросилась к ребенку. Она быстро поменяла подгузник, посадила Антошку на кровать и бросила ему игрушки. Несколько ярких машинок. Ребенок скуксился, как бы спрашивая, «Вы за кого меня принимаете?» и потянулся к затвору карабина. «Пожалуй, это для тебя тяжеловато». Максим выудил из кармана коляски ТТ, вынул магазин, выбросил из ствола патрон и протянул малышу. Антошка тут же принялся играть оружием, крутить и стучать рукояткой по матрацу. В конце концов он нащупал курок, но взвести его у ребенка не хватило сил. «Во! Настоящий сталкер!» — восхитился Максим. «Надеюсь, когда-нибудь мы с ним вдвоем...» «Я тебе дам вдвоем!» — шутливо, но с затаенным страхом в голосе сказала жена. «Мне одного, бродяги, много. Каждый раз я умираю, когда ты уходишь». «И воскресаю, когда вижу тебя на пороге изможденного, израненного, но живого!» «Прости!» «Не извиняйся! Я все понимаю, но не могу привыкнуть!» Ребенок уснул и засопел, обняв ручонками пистолет. Усталая Олеся рухнула на диван. Максим немного подумал и пристроился на кушетку, сунув ПМ под подушку. Верный Тозик в этот раз он брать не стал. Для прогулочного похода стволов и без того хватало. Спал Максим недолго. Его разбудили чьи-то шаги. Кто-то ходил по комнате. Но ведь она заперта на засов. Максим вскочил, выхватил пистолет и тут же опустил его. У кушетки стояли два школьника, мальчик и девочка. «Неразлучные призраки Ваня и Маша. Для них наглухо запертые двери не преграда». «Здрасте», – растерялся Максим. «Вы же обещали больше не появляться. Значит...» «Значит, ты не ловишь мышей», – ответил Ваня. «Да, не ловишь», – подтвердила девочка. «Мы в опасности. Мы боимся». «Кого? Почему?» выпалил изумленный Максим. Ваня сел на кушетку. Маша заняла ближайший стул. «Зону хотят уничтожить», — хором сказали они. «Спасибо, мне уже доложили». Максим не удержался от шутки. Ваня чуть подался вперед, Глаза призрака гневно сверкнули. «Тогда почему ты сидишь? Почему ничего не предпринимаешь?» потому что даже не представляю себе, как все произойдет и кто за всем стоит». Маша откинулась на спинку стула. «Не тупи, зацепок достаточно. Используй свои способности. Мы еще никого не видели сильнее тебя». «Подожди, Машка», – перебил ее Ваня. «Думаю, ты догадываешься, что когда зона схлопнется, погибнет весь район, в котором ты живешь». Тем, кто хочет это устроить, наплевать на человеческие жизни. Но ты должен спасти людей и нас заодно. Знать бы еще, что делать. А мне кажется, знаешь, ты ведь недавно беседовал с заключенным на болотах. Он мне сам рассказал. Отпираться не было смысла. И Максим подтвердил слова призрака. Ну да. Вот и вперед. Я еще не готов. «Нужно собраться. Время есть, а мы поспособствуем в твоем трудном деле. Чем сможем, конечно. До свидания, Максим Безымянный». Ваня встал и вышел прямо сквозь запертую дверь. «Пока!» – Маша помахала рукой и последовала за своим спутником. На стуле остался какой-то предмет. Максим потянулся за ним. Это были водонепроницаемые, противоударные электронные часы. Настоящая мечта любого уважающего себя сталкера. Кем-то установленный обратный таймер отсчитывал секунды, и до нуля оставалось не так много времени, как хотелось бы. Ночью Максим спал плохо. Ему снилось, как он сидит за индикатором радиолокатора и пытается навести ракету на что-то тяжелое, страшное, мчащееся с огромной скоростью. Но ничего не выходит, и раз за разом этот предмет стирает его с лица земли. После смерти наступает возрождение, мучительное, как агония, и все повторяется сначала. Проснулся Максим с чугунной головой. Ее словно сдавили горотой, и неизвестные садисты то закручивали, то ослабляли винт. Перед глазами все плыло и крутилось, комната как будто вошла в штопор и падала в бездну. Олеся уже хлопотала у электроплитки. «Будешь есть?» — спросила она. Максим простонал что-то невнятное. Олеся тут же бросилась к нему. «Что с тобой?» Она обвела рукой его голову и щелкнула пальцами. «Гипертонический криз. давление зашкаливает. Жаль, нет тонометра. И так видно, что за 170. семьдесят. Переворачивайся на живот и спускай штаны». «Нет времени». Упрямый Максим попытался встать, но тут же рухнул обратно на кушетку. «Жену лучше слушаться». Он мгновенно выполнил все ее требования. Олеся достала из сумочки одноразовый шприц, ампулу дротаверина и вколола мужу лекарство. «Полежи чутка», — сказала она, положив руки Максиму на шею и затылок. «Сейчас все исправим». Через 15 минут мучители понемногу раскрутили гороту. Комната прекратила неуправляемое падение и выровнялась. Зато желудок скрутило от голодных спазмов». Теперь не больше 130 на 90, Где-то так. Это все призраки. Максим показал жене новые часы. Их подарок. Он сел, взял тарелку манной каши и в подробностях рассказал Олесе о, без всякого преувеличения, судьбоносной встрече. «Раз надо идти, значит, надо. Я уже привыкла». Максим собрал вещи, Зарядил и положил в карман коляски ТТ, взял карабин наперевес и открыл дверь. Олеся тщательно проверила, выключила ли она электричество и покатила коляску на улицу. «Мы не пойдем обратно в обход тоннеля, сказал Максим уже на краю поселка. «Это долго. Ломанемся через лес, потом двинемся вдоль периметра. В лесу обитает монстр». «Но, надеюсь, местное чудище-снежище нас не заметит». Максим помог жене перетащить коляску через овраг, потом принялся раздвигать ветви и крапиву, чтобы малыш не поранился и не обжегся. Собственные страдания были ему не в новинку. Одним волдырем больше, одним меньше. Какая разница? Увы, Занятый возней с коляской, он упустил направление и нужный вектор. Подобную небрежность зона не прощает. Неожиданно Максим услышал знакомое курлыканье и с ужасом понял, что находится на протоптанной дорожке. Птицеподобный монстр был уже рядом. Он мчался, раскрыв ужасный клюв, судя по виду, могучий, как гидравлические ножницы и не было гранаты, чтобы остановить чудовище. Прежде чем Максим успел отреагировать, Олеся бросила коляску и неспешно шагнула навстречу жуткому созданию. «Что ты буянишь, друг сердечный? «А, кушать хочется. Максим, консервы остались?» Монстр встал перед ней, задрал к небу клюв и жалобно закурлыкал. Очевидно, они с Олесей нашли общий язык. Монстр поднял крыло и нежно погладил ее по голове. Раздался звук, словно громыхнули металлическим листом. Максим выхватил банку тушенки и бросил ее в чудовище. Монстр подхватил ее клювом, вскрыл точно консервным ножом языком и, причмокивая, высосал. Банку он смял в бесформенный ком и проглотил. «Благодарю», прокурлыкала страшная птица и скрылась за деревьями. «Это санитар», сказала Олеся. «Он ест все, что оставили нерадивые посетители. Консервные банки, пластиковые бутылки и прочий мусор. Но никогда не трогает то, что принадлежит самой зоне. Людьми, правда, иногда питается. Максим покатил коляску вперед. «Органика ему нужна. Немного, но нужна. Он выходит на тропинку клянчить консервы, а в него летят пули. Что еще остается, бедняжке? Максим не стал говорить жене, что однажды оторвал милому санитару леса голову. Гранатой. Вместо этого он съехидничал. «Как тебя не хватает в походах?» Удалось бы избежать многих эксцессов. К сожалению, я не всесильна, не со всеми существами можно договориться. Максим не стал отвечать жене. Лес кончился, и они вышли на поле, за которым виднелся серый бетонный забор с обрывками колючей проволоки, непроходимая для монстров и непроницаемая для аномалий преграда. Периметр зоны. Спустя 20 минут... Максим поднял коляску на второй этаж и втянул ее в квартиру. Олеся принялась раздевать ребенка. Прогулка окончилась. Вдруг со стола сам собой спрыгнул нож. Он повис в воздухе, с силой вонзился точно в середину разделочной доски и остался там торчать. Малыш довольно загоготал. «Сколько раз я тебе говорила, так не делать!» Олеся нагнулась к антошке и притворно скривилась, словно собираясь заплакать. Малыш виновато опустил глаза и обнял маму за шею. Максим с усилием вытащил из доски нож. «Ничего себе!» – резюмировал он. «Это ему всего 8 месяцев. Что же будет, когда он станет взрослым?» Олеся печально посмотрела на мужа. Наверное, сейчас ей не хотелось думать о будущем. Максим же сбросил одежду, ушел в свою комнату и набрал на телефоне секретный, известный только ему номер. Номер майора Константина Церпицкого.